Только общие выводы. Город, численностью более двадцати пяти тысяч человек, основан и поддерживается совместным предприятием трех вышеозвученных компаний, и Северкрафт играет там решающую роль. В комнате появился Роберт, уставший и раздраженный, но зато уже способный разговаривать. вопреки его ожиданиям и предвкушениям, он не то, что не посетил развлекательные заведения демо. Мне кажется, он еще даже ни разу не присел с момента, как мы заселились.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 Рафия монстров он распределил среди фармкомпаний, накинув 10% в каталожной цене. Монолиты и артефакты ушли к частным коллекционерам и аукционным домам. Дублирующие друг друга и бесполезные для меня мастер-схемы в мастерские. Шлем и аналы кискарки, точнее то, что от него осталось после полного разбора, мы продали непосредственно Северкрафту за рекордные три миллиона кредитов.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 Она то и дело отдергивала короткие рукава пиджака, распрямляла ладони, пару раз подходила к зеркалу в прихожей и поправляла прическу. Отлично выглядишь, подбодрил я, глядя, как она пытается принарывиться к ходьбе на невысоких каблуках. Думаю, можешь оставить кроссовки. Дорискот нам не обозначали. Игда так ходи. Пиджак это твоё. На полном серьезе высказался Николайич. Сам-то он надел клетчатую рубашку и джинсы с подтяжками.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 Лимузин степенно выехал с парковки и вывернул на широкий проспект, по обеим сторонам которого светились вывески разных мелких компаний. Затем свернул на узкую улицу и стал приверяться по освещенным узким туннелям к башне. Надеюсь, что тебе реально предложат что-то стоящее, сказала Эбби, глядя в тонированные окна, за которыми мелькали люди и дроиды. А то непонятно, зачем сюда приехали. Еще и Чипзика оставили. Не волнуйся, он под присмотром, ответил я. Это еще непонятно, кто за кем присматривает. Философски вздохнул Эбби и снова поправила неудавшуюся прическу. Минут через тридцать мы въехали в тоннель с прозрачной крышей и увидели, как над нами нависает башня Северкрафта, нависает и приближается, словно пытаясь нас поглотить. Ну точно, бародур. А едем мы сделку с дьяволом заключать, не иначе. Когда потолок сменился на стандартные листы из астерриуса, наваждение пропало.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 Я насчитал шесть подземных ярусов. Елимузин оказался на охраняемой парковке, которая по сути представляла собой еще один блокпост. Ориджи-защитники, турели, спаренные с камерами наблюдения, пара роботов-сорц. Перед машиной опустились металлические столбики, которые тут же поднялись обратно после того, как мы проехали. Алекс, они нас точно отсюда выпустят или линчуют, собрав дынка? Поинтересовалась Себе.